Глава 19. Прорыв. Баллы за испытания силы и ловкости не ранжировались. Каждая девушка вне зависимости от мастерства либо получала 10 очков, либо отчислялась. Но магистры придумали еще систему штрафов, чтобы жизнь медом не казалась. Штрафовали за нетоварищеское поведение на трассе, подножки, удары в спину, попытки столкнуть в яму и даже за то, что кандидатка прошла мимо и не помогла сопернице в бою с нежитью. За сокращение пути и обход ловушек, которые надо было обезвредить, за неправильный выбор заклинаний или использование в схватке с зомби-порталов, то есть за бегство от опасности. Выложиться надо было по полной, чтобы магистры могли оценить уровень владения магией. Объединяться не возбранялось. Наоборот, подразумевалось, что будущая королева обладает организаторскими навыками и способна действовать в команде, а еще лучше — сплотить людей и возглавить. За это давались призовые очки. Хороший ход. Индивидуалистки, а это большинство темных магистресс, на объединение не способны. Они не умеют думать в рамках общего дела. Между тем государство... Это именно общее дело главенствующей династии и их приближенных. К трассе меня не допустили. Там рассосредоточились наблюдатели из конкурсного совета. Ворон тоже надел оперение и умотал в лесок. Ассистировать оказалось некому, но мое место определили в штабном пункте. Я должна была протоколировать ход испытаний. Девицы распределили на три группы стартовавшие с интервалом в час. Интервал понадобился, чтобы заменить разгромленные ловушки и уничтоженных зомби. К обеду все три группы должны уложиться. Начали мы рано, часов в восемь. Никаких неожиданностей испытания не принесло. Заведомо слабые не показали чудес. Разве что некоторые потенциально сильные магистрессы явно приберегли силы и не стали раскрывать весь потенциал. В штабном пункте, кроме меня, находились ректор, архимаг Махин, магистр Онрик, леди Диор и дежурные целители. К третьему старту Махин и Онрик ушли, зато вернулся ворон. В какой-то момент леди Диор и целители были вызваны к невезучей конкурсантке, попавшей в ловушку, и мы остались втроем. Ректор глаз не спускал со схемы, горевшей десятками движущихся разноцветных огоньков. Ничего не понимаю, сказал он. Абсолютно все девушки действительно темные магички и уверенно проявили дар. Это невозможно подделать. Но ведь магистры были уверены, что Тирина его потеряла. Особенно после того, как ее душа попала в тело Аени. Да и никогда не было, чтобы перерожденцы сохраняли обе магии. Это невозможно. Там каналы преобразуются. Ничего удивительного. Очередное подтверждение, что магия это душа сириен. Отозвался некромант. Тирина не перерожденка. Она переселенка. И что в итоге получилось, никто не скажет. Даже вещи и вороны. Жаль. Но я на вас надеялся. Мы не боги. Может быть, ее нет среди конкурсанток? Я не выдержала. Есть. Она просила, чтобы я заранее сообщала ей подробности испытаний. Я отказалась. Лорд Сириен откинулся в кресле, устремил взгляд на оконный проем, в котором виднелась чахлая елка. Штаб был устроен в шатре в полусотни метров от начала трассы. Зря. Надо было согласиться. Аккуратная дезинформация быстрее привела бы ее в наши руки. «И что вы собираетесь с ней делать?» — насупилась я. Еще не знаем. Но оставлять такое опасное существо на свободе и без магических ограничителей неразумно. А чем она опасна?» Да хотя бы тем, что идеальный метаморф. Она может взять внешность любого существа. Вы только представьте, какие открываются возможности для разума без совести и морали. О леди Баронс, Я слишком много плохого слышала о ней. И все эти слухи бездоказательны. Не знаю, что на меня нашло и почему захотелось защитить девчонку до которой мне не должно быть никакого дела. Да, ее запретные опыты и жертвоприношения не доказаны. Но она виновна в пожаре, который унёс жизни ее родителей и сестры. Трагическая случайность. Ты ее жалеешь? Да. Нельзя винить во всех грехах 15-летнюю девочку, какой она тогда была, пусть даже такую вредную, мстительную и несносную. К тому же она после трагедии потеряла память и силу. И вдруг через три года каким-то чудом вернула магию. Разве небеса допустили бы ее возвращение, будь Тира такой злодейкой, как рисуют? Не знаю, что и как решают небеса, но мы не должны допустить, чтобы она стала королевой Риртана. Даже если король до сих пор любит ее, это чувствуется, знаете ли. «Даже если, Аси, Мейс Аси, — поправился лорд, — вы должны знать, что это последствия приворота. Магистр сирин я тоже дипломированный магистр и прекрасно знаю, что после снятия приворота иллюзорные чувства исчезают практически мгновенно. Более того, происходит откат, и навязанный объект страсти начинает внушать бывшей жертве — отвращение. Но этого не произошло. И получается, что королевское сердце занято, и Артан тоже не моя судьба. «Нельзя любить чудовище», — возразил синеглазый лорд. «Для вас, светлых, любая чернокнижница — чудовище», — разозлилась я. «Эх, женская солидарность, до чего ты меня довела? Я ссорюсь с мужчиной, который мне нравится» защищая малознакомую некромантку, да еще и ставшую Аени, которая мне не нравится. У меня пока не было возможности убедиться в обратном. Парировал ректор и отвернулся. «Как только он будет руководить школой с таким отношением к половине ее адептов?» рвался с языка гневный вопрос, но у меня хватило ума его проглотить. Чуть не подавилась. «Да чего же я зла?» «Хорошо, что не этот синеглазый Жена ненавистник, моя судьба». Между тем на полигоне опять что-то происходило. Огоньки пришли в хаотическое движение, забегали так стремительно, что глаз не успевал отследить. Ректор, бросив взгляд на карту с огоньками, вскочил. эрвит остаешься здесь. От Мэйс осени на шаг». Похоже, опять прорыв. И раскрыл портал. На мгновение нас оглушило криками, звуком взрывов и треском горящих сучьев. В портал немедленно что-то влетело. Оторванная конечность скелета шмякнулась о ректорский сапог. Лорд Сириен отшвырнул ее в арку и исчез сам. Я бросилась к выходу из шатра. «Не высовывайся, Ася», — предупредил ворон. «Я только посмотрю». Откинув брезентовую полу, я выглянула наружу. Над лесочком поднимались клубы дыма. Взмывали четыре огромные черные птицы и дрались так, что только алло-голубые молнии и клочи тьмы летели. Впрочем, две птицы выглядели как-то странно. Это суафиты? спросила я. Ворон выглянул за плеча. Двое наших и два демона. Серьезный прорыв. Поставлю-ка я еще щит, дополнительный. Вчера, аени. Сегодня демоны думала я пока Эрвит укреплял защиту хлипкого шатра. И снова плигон, будто кто-то специально дает наводку, когда кто-то выйдет на трассу. Вспомнилась испачканная обувь леди Ареты. Могла она улучшить моменты, призвать демонов. Вполне, силы у нее достаточно, знания свежие. Но зачем? Сразу избавиться от большинства соперниц? Или, помнится, ворон что-то говорил о том, что демоны постараются воспользоваться отбором и подсунуть конкурсанткам демоницу. Нет, демоницу сразу бы выявили, как и обычных аи, и одержимую нашли бы. А вот тайную добровольную союзницу... К шатру подбежал один из боевиков, прихрамывая и зажимая ладонью плечо. Из-под пальцев капала кровь. «Магистр, беги в ректорат, вызывай подмогу. Там девчонок выводить надо. Не успеваем!» Громко крикнул он, словно потерявший слух контуженный. «Демоны глушат ментальную связь. Я побуду на страже. Мэйс, сможете меня перевязать?» «Смогу». В командном пункте имелись бинты, целительные амулеты и зелья. Все находилось в саквояже. Я метнулась к нему, раскрыла, достала жгут, рулон марли и кровоостанавливающую мазь. «Минутку, адепт. Стой, где стоишь». Ворон предостерегающий вскинул ладонь, окутанную пучком готовых атаковать искр. «Что-то я тебя не припомню». «Я с последнего курса факультет боевой магии». «Не приближайся. Аси, он тебе знаком?» «Ворон, ты что?» Я округлила глаза. Я не могу знать в лицо всех адептов. Эрвит кивнул и неожиданно выметнул вперед не правую ладонь с заготовленным атакующим заклинанием, а левую с амулетом. Из него вырвался белый луч, ударил в грудь адепта и превратился в меловое облако, мгновенно осевшее белой пылью на его коже и одежде. Адепта передернула. Словно его коснулось что-то невероятно гадкое. Он зашипел, пытаясь тряхнуть с себя пыль, и закашлялся. А кровь, капавшая с руки, задымилась. Ворону убью! прорычал боевик, стремительно меняясь. Лицо его заострилось, посерело, уши вытянулись, на лбу выскочили уродливые наросты, а плечи раздались вширь. Демон! Эрвит прыгнул на него, выйдя из-под защиты купола. Вот теперь вход пошла и правая рука некроманта. Я, как всякая нормальная женщина, соваться в дуэль не стала. Бросив нераспечатанную марлю и мазь обратно в саквояж, спокойно его закрыла и убрала на место. Драка закончилась стремительно. Куда какому-то мелкорогому демону против матерого ворона? Некромант вышиб из нечисти дух уже третьим ударом и связал его магией, а сверху еще и цепью. Сняв ее с пояса демона и оборвав подвешенное шипастое ядро. А я запоздала, подумала, что уже выбор оружия должен был натолкнуть на подозрение. Кровожадным демонам нравится кроить черепа и проламывать грудные клетки раскрученным ядром. Люди, даже черные маги, предпочитают более элегантное оружие. Удивительно хладнокровная девушка. — усмехнулся ворон, когда покончил с оппонентом и обнаружил, что я не глазею на схватку, а изучаю диспозицию светящихся точек на схеме. Их стало гораздо меньше, и это тревожило. — Поздравляю с победой, — улыбнулась я. Я в тебе и не сомневалась. — А попереживать? — Ты настолько сильнее этого безрогого, что переживать за тебя было бы стыдно. — Чернокнижница, что с тебя взять? — вздохнул ворон и слезинки восторга не дождешься. Но я видела, что ему приятна моя уверенность в нем. Внезапно я смутилась под теплым взглядом черных глаз. Стало как-то тесно вдвоем в большом командном шатре. Неуютно. А ведь методом исключения я определила, что Эрвит Стейр и есть моя судьба. Что же меня смущает? Почему точек стало меньше, отвернулась я к схеме. Жёлтые. «Это ведь конкурсантки?» «Верно. Их выводят порталами. Уже почти всех вывели. Аси, я держу постоянную связь с нашими через чеер». Суафит коснулся рукой черной серьги в ухе. «Значит, демон врал, что связь нарушена?» «В тот момент она как раз была нарушена, но некроманты ее быстро восстановили. С помощью девушек, кстати. У большинства серьезная подготовка, я поражен. Ведь люди не так часто вживую сталкиваются с демонами, как мы. Тебе не кажется, что кто-то сдаёт врагам планы совета? Уверен в этом. В шатре потемнело. Кто-то загородил вход. Я вздрогнула, оглядываясь. Некромант качнулся ко мне и положил руку на плечо. Не бойся, там свои, я слышу. Я и не боюсь, вздернула я подбородок. Живы! В шатер, наклонившись, протиснулся лорд Сириен, полоснул взглядом по ладони ворона на моем плече, и тот нехоти ее убрал. Связанный демон, твоя работа, суафит кивнул. Отлично. Сейчас допросим. Ректор хищно улыбнулся и перевел на меня взгляд. Мэйс Аси, ваше присутствие необходимо в общежитии. Некоторые девушки перепуганы, целители сейчас оказывают им помощь, но нужно проконтролировать, чтобы помощь была оказана всем нуждающимся. Составьте список пострадавших. Школа ОКО компенсирует им ущерб. Часть раненых сейчас в лекарском корпусе. Туда вам не нужно. Данные о них возьмете у леди Диор. Данные о них возьмите у леди Диур. Я отправлю вас порталом. Идите. Как не хотелось мне поприсутствовать на допросе демона, пришлось подчиниться. Почему-то портал раскрылся не в вестибюле корпуса, не в моих апартаментах, а в комнате на чердаке. Первое, что бросилось в глаза — огромный букет белокрыльников на столике возле слухового окна. Белокрыльник. То же, что и Кала, белый цветок в форме сердца. На языке цветов означает высшую степень преклонения, уважение, восхищение. Я подошла, провела рукой по нежному глянцевому лепестку. Об этой комнате знают только трое — ректор, ворон и король. От кого из них подарок? И что он означает? Как девица благородная, не чуждая знаний в куртуазных науках, я когда-то изучала язык цветов, но за год самостоятельной жизни эти глупости выветрились из головы. Что-то высокопарное вроде «даритель преклоняет перед вами колено» или «вы великолепны», впрочем, неважно. Может, это лишь украшение интерьера. Ректор же говорил, что иногда будем здесь проводить короткие совещания. Может быть, дал задание секретарше оформить помещение? Кто-то же его убрал. Ни следа пыли. Даже окно отмыто до блеска. Неужели комната перестала быть секретной? А я только задумала устроить здесь тайник для семейной ценности. Я уже собралась задействовать портальный амулет, как услышала посторонний звук. Насторожилась, прислушалась. Глухое бормотание доносилось из-за двери. Само полотно было защищено от взлома, но полок тишины не стоял. Беззвучно подойдя, я приложила ухо. Смутно знакомый женский голос, искаженные рыданиями, прочитал. «Я не смогу, госпожа, никак!» Ей кто-то ответил, но так глухо, что я не смогла разобрать ни слова. «Это невозможно!» Тоже всклипывающий голос. Я не знаю подробностей, только общий план. Я вам его уже передала. Сейчас они каждый вечер собираются и разрабатывают мероприятия детально. И протокол ведет эта чернявка, выскочка, оселир. Я больше ничего не смогу узнать. Мне уже нельзя здесь находиться. Я и так ради вас задержалась, пока обо мне забыли в этой суете. Он. Он уволил меня. Я. Нет, я не виновата. Снова глухое бу-бу-бу. Звук пощечины и стук. Похоже, голова несчастная ударилась о доски. Госпожа, пощадите! взвыла она. Пока я дрожащими от ярости руками вытаскивала ключи и подбирала нужный, раздался еще один удар. Какой-то странный скрежет, грохот, и рыдания резко прекратились. Когда я, наконец, сорвала печать с замка и распахнула дверь, на лестнице никого не было. В воздухе таял черный дымок с отвратительным запахом серы, гари и чуждой магии. А на досках площадки чернело большое обугленное пятно. Кто бы тут ни был, они ушли порталом. А ведь на территории школы порталы разрешены только преподавателям, и перемещаются они только локальными амулетами — привязанными к одной-двум точкам. Несанкционированные переходы магов невозможны. Если только это не демон. Запоздала взвыла охранная сигнализация корпуса, сообщая о всплеске иномирной магии. Если тут меня увидят, не отмоюсь. И без того ректор готов подозревать меня во всех грехах. Впрочем, я взглянула на королевский перстень с белым камнем. У меня всегда есть беспристрастный свидетель. Дух, привязанный к якорю амулета связи. Я закрыла дверь изнутри, восстановила защитное плетение и немедленно ушла порталом в свои апартаменты. Там, впрочем, тоже не задержалась. Еще оставался шанс вычислить заговорщиц, если это кто-то из конкурсанток. А иначе что им делать в общежитии для королевских невест? Либо кто-то из них — участница отбора, либо обслуживающий персонал, работающий именно в этом корпусе. А таких совсем немного. Комендантша, костелянша, повара, мойщицы и горничная. Выйдя в коридор, там еще толпились, обмениваясь впечатлениями перепуганные нападением на полигоне конкурсантки, я начала перепись населения с команды. «Всем, кто не нуждается в немедленной помощи целителей, «Разойтись по своим комнатам». «А если нуждается?» — пискнула бледненькая девчушка, чье имя я запомнила. «Нам сказали здесь ждать, когда сопровождающие освободятся». «Значит, ждите вон там, на диванчике. Не мешайтесь под ногами». Девицы нехотя разбрелись. На диванчик еле вместилось пять девушек. У трех была явная истерика, но никаких внешних признаков ранений. Четвертую, кажется, контузила. Она ничего не слышала, и ее отвели за руку. А пятый оказалась моя сводная сестрица Зайна. Она картинно боюкала левую руку с вывихнутым пальчиком. В комнатах находилось двадцать девушек. Из них четыре точно не околачивались в коридоре. У меня отличная память на лица. Я переписывала девиц, стоя на пороге и не теряя из виду происходящее в коридоре. Мало ли кто еще появится. Итак, отсутствовало 9 участниц. Осталось узнать, кого из них сразу забрали целители. И еще в какой из комнат остался след недавнего портала, если пособница демонов сбежала к себе, а не в лечебницу для маскировки. Поэтому, как только я закончила с общей переписью, отправилась в обход второй раз, уже более тщательный, под предлогом оценки ущерба потерпевших. На этом занятии меня и застал злющий ректор со свитой из трех магистров школы. Магистра Эрвида Стейра с ними не было. Видимо, посчитали, что и иномерцы ни к чему посвящать во внутренние дела школы. Или оставили охранять пойманного демона. «Мейс, осилировая, не заметили ничего подозрительного», — прищурился ректор. Я быстро черкнула пару строк в блокноте и протянула ему. Прочитав мою просьбу о паре слов наедине, лорд Сириен прошел со мной к моим апартаментам. «У вас одна минута, леди», — сказал он, накинув полок тишины. «Надо же, он решил быть учтивым». «Скажите, магистр Сириэн, вы кого-то уволили недавно?» Лорд опешил. «При чем здесь это?» — вскинул он бровь. «Но под моим требовательным взглядом признался, да». — Секретаршу сегодня утром. — Точно! Вот кого напомнили мне слегка визгливые нотки в голосе неизвестной, умолявшей кого-то пощадить ее. И я коротко рассказала о том, что услышала и увидела на чердаке. — Вам придется повторить это в присутствии магистра Нейсона и королевского дознавателя. — Конечно. Я вырвала из блокнота листок и протянула ректору. Вот здесь список конкурсанток с моими пометками. Буква «К» Означает, что девушка была в своей комнате. Их четверо. О. отсутствовала Таких девять. Остальные толпились в коридоре, когда я к ним вышла. Я потеряла не более 30 секунд на переход. Замечательная работа, леди Асгерт. Но нам пора. Показалось или в синих глазах мелькнуло сожаление? Жаждал подробностей или жалел, что вынужден... Придержать подозрение, на мой счет до свидетельства менталистов о моей правдивости. «Не отходите от меня, Мэйс. Вы ценный свидетель», — приказал ректор. «А куда я денусь?» — хотела проворчать, но вместо этого спросила. «А что удалось узнать у демона?» «Только то, о чем мы и так догадались. Их целенаправленно привели на полигон. И цель была — навести как можно больший урон конкурсанткам, если быть точным». Конкуренткам. Почему именно на полигон? Разве не проще было напасть, например, в столовый? Напасть проще. А вот построить пентакль вызова и запустить вовремя гораздо сложнее. Полигон охраняется только внешними стенами школы, то есть наиболее уязвим, и спрятаться там легче легкого. Никто не отследит подготовку к ритуалу, если только случайно. А запустить обряд можно и во время пробежки по трассе. Очень хитро. Я вспомнила рыжую грязь на ботинках смуглой леди. «Проверьте леди Арету, милорд. Она была на полигоне рано утром, наверное, еще до побудки. На ее ботинках я заметила комки глины с полигона. И она оказалась в своей комнате, а не в коридоре. Правда, я не заметила следов портала». Но они могли быть в уборной, куда я не заглядывала. Проверим. Вы очень наблюдательны, леди. Когда мы вернулись, в общежитии уже хозяйничали незнакомый рыжеволосый маг, как выяснилось, глава королевской безопасности, и куча королевских дознавателей пополам со стражниками. Здание заполнилось ими сверху донизу. За каких-то полчаса Они шустро обследовали все помещения, от чердака до подвалов, опросили всех девушек и отправились к целителям. Ректор хотел было отправиться с ними, но я вовремя напомнила. «А как же я? Вы приказали ни на шаг от вас не отходить?» Лорд Сириен нахмурился. «А кто будет смотреть за порядком в общежитии?» «Комендант», — не растерялась я, — «это ее работа». Что ж, идемте.